Глава шестая «Чай или кумыс?» — спрашиваю вошедшего ближника. В ответ тот сделал умильное лицо, намекая на совершенно иной напиток. Но со мной такие заходы не пройдут, тем более есть строгий запрет на употребление во время похода. Поэтому весь алкоголь находился строго в моем ведении, и воины обязаны сдавать подобные продукты. Вернее, контролировал все буран. Крепкое вино выдавалось только лекарям и шло на обработку ран и инструментов. И вообще не бухали в нашем отряде, кроме некоторых индивидов. Вот и один из них, поняв, что спиртного не нальют, шумно вздохнул и опустился на курпачу. Как они умудряются часами сидеть по-турецки, у меня сразу затекают ноги, поэтому среди своих я обычно полулежу, опираясь на подушки. Это если мы в юрте или помещении, конечно. Но в любом случае надо искать мебельщиков или просто мастеров по дереву. Двери, оконные рамы или сундуки – тоже необходимые в хозяйстве вещи. А еще нам нужны баллисты со скорпионами. Двух более-менее толковых столяров сразу реквизировал гуслея, как только парни прибились к нашей орде. Кстати, я уже пустил по войску слух, что буду платить воинам за любых приведенных мастеров и обязательно с семьями. Моя братва и так в курсе, что их странный кошевой собирает разных умельцев, а вот остальных пришлось соблазнять серебром. Что касается захвата целых семей, то в этом двойная польза. Домочадцы ремесленников выгодны как заложники, и мужики будут спокойно работать, сохранив родных в целости и не озлобившись на весь мир. На особую благодарность я не рассчитываю, если речь идет о захваченных в плен. Она мне и не нужна, лишь бы приносили пользу. Но сегодня на повестке дня совершенно иная тема. Разговор у нас будет серьезный, поэтому слушай внимательно, а далее все обдумай. Можешь посоветоваться с Гусейном и нашими персами. Они разбираются в разных областях, в том числе религиозных. Говорю шаману после того, как он шумно выхлебал целую косу кумыса и поставил ее на Дастархан. В этом деле надо все продумать, и нельзя пренебрегать мнением людей, представляющих более развитое общество, ведь речь пойдет о нашей религии. Не совсем понял тебя, Алтан, зачем мне советоваться с какими-то непонятными людьми и обсуждать с ними тенгри? Потому что мы проигрываем на этом поле, до Дукха. Строго смотрю я на заелозившего шамана. Половина куманов приняла христианство, а почти все тюрки, перешедшие с ордарью, стали мусульманами. Понятно, что для большинства простых воинов ничего не изменилось. Они продолжают верить в Тенгри и духов предков, добавив еще несколько чужих обрядов. Только жизнь племени определяют вожди и знать. Многие уже не могут открыто показывать приверженность к родной вере и вынуждены делать это скрытно. Еще несколько поколений, и от тенгринства останутся сущие мелочи, вроде местного праздника Навруз. А ведь ранее это был Новый год и важнейшее событие в жизни зарострийцев и окружающих Туран-земель. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы наш народ забыл и предал веру предков? «Но что я могу сделать? За буддистами, мусульманами и христианами стоят мощные школы, сотни мыслителей, ими написаны священные книги, они веками продумывали обряды и распространили свое учение на десятки народов. У нас же нет священных книг и религии в таком виде. Просто шаманы хранят некоторые традиции тангрианства, а народ поклоняется еще солнцу, горам и духам предков». «Так создай!» После моих слов шаман завис и стал напоминать растерянного хомячка из мультика. э но как? Это же неправильно! И меня просто убьют свои же братья-шаманы!» — наконец произнес Дундук. Первые христиане молились в пещерах, а сейчас размахивают кадилами и поют гимны в огромных храмах. Мусульмане придумали столько хадисов, что уже сами не могут понять, какие из них хоть отдаленно похожи на правду, так как писались столетия спустя после смерти их пророка. У твоих дружков-буддистов сейчас три течения. При этом часть из них считает представители других религий полулюдьми. А императоры Тибета уничтожали целые народы и спокойно резали свою родню в нарушение принципов своей религии подливаю чай немного пришедшему в себя ближнику. Поэтому мы должны переосмыслить нашу религию и доказать на собственном примере, что вера в Тенгри просто лучшая. И на самом деле это правда. Просто никто почему-то не занимался этим вопросом. Может, во время расцвета тюркского каганата были подобные попытки, но у каганов ничего не получилось из-за огромной территории государства, И многочисленности порабощенных народов, уже имевших свою религию. Их больше волновала дань, а не боги, в которых верили подданные. Прошерстив доступную память предков, я узнал о нескольких таких попытках каганов, которые вечно были заняты войной и противостоянием с племенной знатью. Даже у знаковых правителей, вроде бумына или мукана, ничего не получилось. И это странно, так как Каганат граничил с цивилизациями, где уже была достаточно жесткая религиозная политика, как у тех же индусов, китайцев, тибетцев и сагдийцев. Почему никто не проанализировал пользу, которую приносит подобная система? А вообще, хорошо иметь встроенный в мозг аналог энциклопедии, открывающий тебе доступ к необходимым знаниям. Тут же меня накрыла любовь или благодать матери-волчицы, а ее пушистый хвост ласково коснулся моего лица. Теперь уже я сам завис на некоторое время и сидел глупо улыбаясь. Понятно, что все происходило, когда я впадал в небольшой транс. Наяву мне пока бредить не приходилось. Открываю глаза и вижу настороженный взгляд шамана. Решаю его малость подколоть, ведь он сам любит шутки. Великая проматерь Рода Ашина... Полностью одобрила мои замыслы. Так что теперь осталось... <звёк> Этот дундук подавился чаем и выплюнул его прямо в тлеющий очаг. Далее шаман попытался прокашляться, а я от души хлопнул его по спине. Давно хотел огреть этого махинатора хворостиной. Вот и повод представился. Отдышавшись, он посмотрел на меня уже со страхом. Видать, сам любил при гадании приплести духов предков благословение волчицы или даже самого тенгри но не подозревал что кому то доступны их откровения значит слушай суда наши ученые начали создавать куманское письмо твоя задача вспомнить важнейшие обряды и далее выучив грамоту записать все на бумаге это будет подобие священной книги тенгрианцев главное не отягощай божественное откровение Все постулаты должны быть понятны даже самому тупому пастуху, а религиозные обычаи просты. После чего посоветуемся со знающими людьми и внесем дополнение. Вот тебе и готовое священное писание Кепчаков. Позже я дополню нашу главную книгу сводом обычаев и традиций. Затем потомки могут изобретать любые гражданские законы, но два главных постулата – Священная книга и кодекс Кипчака должны оставаться неизменными. «Я не справлюсь. Более того, не знаю даже с чего начать», — произнес обычно уверенный в себе шаман. «Здесь даже выдумывать не надо. Основные обряды у всех Кипчаков примерно одинаковые. Разработая несколько церемоний в виде молитв, взяв самые распространенные». Много не надо, но наш народ должен знать несколько простейших слов, которые надо говорить при рождении детей, походе на войну и смерти куманов. Да, сразу бери пример с мусульман и христиан, которые, в свою очередь, заимствовали традиции яхуди. Рождение и смерть должны быть в ведении шаманов, и оба этих явления надо сопровождать специальными обрядами. Даже если событие произошло в отдаленном становище, Его необходимо донести до шамана, который помолится и произнесет правильные слова. Мол, таким образом покойным будет легче держать ответ перед предками в верхней степи, а живые получат благословение Тенгри. По мере осознания моих предложений, Дундук все сильнее ерзал на ковре. «Хан, а это точно предложение волчицы?» «Нет, я тебе верю, только играть такими понятиями нельзя». После смерти нас всех ждет кара, если мы перекроим на свой лад верование кипчаков. Ты не переживай и делай, как я говорю. Если выражаться языком христиан, то это мой грех. Тебе же не предлагают что-то выдумывать или менять наши традиции. Когда рождается ребенок или войско идет в поход, мы говорим определенные слова, поминаем духов предков и обращаемся к тенгри Так почему просто не создать единую молитву для всего народа? А мелкие обряды оставим шаманам племен, ведь в степи не счесть различных родов, у которых свои традиции. Но постепенно надо сближать обряды, вырабатывая общую религию. В противном случае нас перетянут на свою сторону проповедники других культов. Это не так плохо, за исключением некоторых мелочей. Я сейчас про сам народ, поклоняющийся одному богу. Только зачем нам чужие боги или пророки, если у кипчаков есть самый настоящий творец, а имя его Тенгри? Да и пример тех же хазар, павших жертвой интриг народа, принесшего им чужую веру, должен всегда оставаться в нашей памяти. Новые жрецы просто расширяют земли распространения своей веры. Ни о каком божественном откровении или желание помочь другим людям, познать истину, речи не идет. Их интересует только власть и деньги, а заодно кровь нашего народа, которые сразу начнут использовать в войнах. Но я не могу вставить даже слово, когда твои персы, примкнувшие к ним Франк Тибо, пришедший с Бурче, начинают религиозные споры». Оказывается, христианин ранее был рыцарем какого-то храма и сведущ в вопросах религии. Они часто спорят между собой, но не воспринимают тенгри всерьез. Ведь у нас нет священных книг, откровений пророков и сотен работ различных толкователей. А ты говоришь, что наша вера лучше. Как это можно доказать? Вопрос разумный. Главное, что шаман отошел от шока и начал думать. Человек он умный и хитрый, поэтому я не сомневался, поручая ему столь важное задание. Надо только дать дундуку верные ориентиры и подкрепить хоть какой-то теоретической базой. Хреново, что я в тенгрянстве не в зуб ногой, но есть у меня пара мыслей. Есть две важнейшие вещи, которые никогда не смогут опровергнуть представители других культов. Первое, и самое главное – Мы верим в Творца по имени Тенгри, не какого-то Бога или Пророка, а в Создателя. Есть Тенгри, которого олицетворяет небо, и Умай, наша Мать-Земля. Пусть буддисты, индуисты, мусульмане или христиане покажут тебе своего Бога. Можно ссылаться на древние книги, сказания и откровения, только все это написано людьми. А любой куман спокойно ткнет пальцем в небо, указав на Создателя, ибо Он и есть небо. И далее степняк может топнуть по земле, показав остальным женское начало нашей веры. Люди, верующие в других богов, могут сколько угодно показывать нам свои храмы, хвастаться обрядами или молитвами, только они не могут показать своего бога и предлагают верить чужим словам. А кипчаки видят его каждый день. Наши молитвы должны быть просты. Человек родился во славу Тенгри. Мы идем воевать, и да пребудет с нами сила Тенгри. И пусть наш брат или сестра покоятся с миром в чертогах Тенгри. И на этом хватит. Разве что добавим еще несколько красивых слов. Также не вижу смысла проявлять свою веру перед окружающими и доказывать ее разными символами или прочими действиями. Если ты искренне верующий человек и соблюдаешь постулаты, то доказывать все надо поступками, а не словами. Нам не нужны для этого храмы или особые места. Земля под ногами и небо над головой являются нашим главным храмом. Это же касается шаманов. Не должно быть отдельной касты, жирующей на простых людях. Обряды может выполнять любой вождь, старейшина или уважаемый воин. Со временем поставим в каждой провинции по 2-3 шамана, заодно утвердим верховного. Но их количество будет строго ограничено. Заодно введем запрет на владение землей и скотом. Шаман ⁇ человек тенгри, живущий строго на деньги племени. Сумму необходимую для жизни утвердим отдельно и будем считать ее в стоимости баранов или коров. Времена меняются, и через 50 лет... На Дерхем можно будет купить только малую меру риса, а не барана, как сейчас. Только никто не мешает шаману ходить в походы и получать долю в добыче. Или он может заниматься хозяйством, но тогда ему запрещено брать деньги у племени. В общем, мы обсудим этот вопрос, дабы не получить каких-нибудь бесполезных существ вроде индуистских жрецов. Делаю небольшую паузу и подливаю себе чая недавно принесенного бузларом. А вот шаман снова находится в некоторой прострации. Я сначала не понял причины этого, но быстро осознал. Ведь сейчас, по сути, рождаются базовые постулаты новой религии. Вернее, я провожу ее апгрейд, приводя в боеспособное состояние для противодействия мировым конфессиям. Что касается нашего превосходства, Мы не считаем других людей неполноценными существами, как буддисты. Еще мы не заявляем, что нет других богов, а все остальные безбожники и должны принять нашу веру или стать рабами, выплачивая джизью, как это делают мусульмане. То же самое касается христиан, заявляющих о смирении, но не терпящих рядом с собой никакого инакомыслия. начиная объяснять реальные преимущества и образцы веротерпимости степников. Ты уже мог убедиться, что нигде человек не чувствует себя так свободно, как у нас в степи. Кепчаки не нападают на людей из-за того, что те верят в других богов, и не обращают их насильно в тенгрианство. В той же Шарукане спокойно живут даже дикие лесовики, поклоняющиеся духам леса. И нам нет никакого дела до их веры, лишь бы она не переходила грани разумного. При этом куманские вожди позволяют представителям разных религий проповедовать среди своих народов. А вот это дело мы с тобой прекратим по возвращении. От традиции гостеприимства и мирного проживания с адептами разной веры никто не отказывается. Только обращать кепчаков я более не позволю. Именно для этого нам нужна простая и одновременно продуманная книга. А что со сводом законов? И как они будут пересекаться с верой в Тенгри, Дундук наконец задал нормальный вопрос: Я давно обдумывал данную тему. Племенному обществу нужен простой кодекс, впитавший в себя главное обычаи родственных тюркских народов. Для этого подойдет ЕСА, текст которой мне недавно передал киданский агент. Вернее, это пока протокол о намерениях, обсуждаемый монгольской верхушкой. Его главным адептом является Субедей, который явно догадался, что потомки плодовитого Чингиса могут хапнуть излишне много власти. В итоге получится, что многие люди, пошедшие за ним, будут обмануты. Вернее, товарищ Темуджин собирался кинуть их изначально, но искусно лавировал и пудрил соратникам мозги. Только в его будущей империи знать и уготована роль слуг. А вот грамотный противовес, утвержденный на Курултае, мог многое изменить. Касаемо наших баранов не мешает разбавить мой кодекс степным аналогом Пуштун-Валай. Заодно послушаю, что входит в свод законов афганского племени моей реальности, благо мы находимся недалеко от расселения данного народа, и можно послушать местных толкователей. Необходимо только убрать откровенную дичь, и добавить больше прав женщинам. В конце концов, степнячки – это вам не забитые мусульманки, которых просто не считают полноценными людьми. Вернее, формально, нынешние мусульмане и христиане декларируют что-то вменяемое о правах женщин, но на деле творится полная дичь. Да и в моем времени, послушаешь, как в Афганистане или арабских странах девятилетних девочек продают пожилым педофилам под видом брака, Так волосы становятся дыбом. Нет, нам не нужны такие древние и красивые обычаи, включая гомосексуальные традиции под названием бача-бази. Мы как-нибудь сами выстроим свое общество, стараясь обойти подобную дикость. И жечь на кострах за красивое личико или за мысли, с которыми не согласна часть народа, мы тоже не будем. Женщина в степи часто берет лук, и сражается, защищая родные кочевья. Да и на ней висит реальное управление семьей, потому что мужчины обычно на пастбищах, охоте или войне. Поэтому нельзя считать ее бессловесным скотом. А любителям мужских седалищ, особенно детских, кепчаки обычно загоняют кол в их собственную жопу. Также мы должны оградить будущих мыслителей, которые могут усомниться в правильности устройства общества или принятого взгляда на строение мира. Для этого необходимо развивать образование, уничтожая мракобесие и дикость. В общем, я решил ограничиться двумя десятками базовых постулатов, которые невозможно толковать двояко, а то потомки частенько извращают и стараются не выполнять неплохие задумки предков. В этом плане Еса гисхана была прогрессивным законом. Другое дело, что ее текст до наших дней не дошел. Я вообще не уверен, что это не выдумка потомков. В истории достаточно новоделов, в которые люди постепенно начинают верить. Примеров хоть отбавляй. На том же постсоветском пространстве некоторые независимые страны начали самоутверждаться и договорились до полного бреда. Я понимаю, что ряд народов сложился в полноценные нации только при большевиках. Кому-то обидно это осознавать, и их одолевают комплексы неполноценности, но зачем смешить вменяемую часть мира? Но мне сейчас надо заботиться не об идиотах, уверовавших в бредники криптоисториков, а создавать новую религию и гражданский кодекс. Именно они позволят устоять будущему государству кепчаков в изменчивом мире.